Глава двадцать первая. Казба Клеманс Клемонс. Ахмед с Мадлен куда-то запропастились. Клемонс, борясь с нарастающим отчаянием, ждала их во дворе на случай, если они решили спуститься в деревню. И хотя в данный момент все мысли Клемонс занимала в основном безопасность внучки, которую следовало предупредить о Патрисе, Поехать прямо сейчас в маракеш она не могла. В любом случае нужно было дождаться Мадлен. «Поторопись, Ахмед!» — снова и снова повторяла Клеменс. «Поторопись!» Она вновь и вновь проигрывала в голове угрозу Патриса, и от этого ожидание становилось еще мучительнее. Она выпила стакан воды, и, чувствуя, как бешено колотится сердце, бросилась в спальню за пистолетом, спрятанным в бельевом ящике среди практически неношенных шелковых вещей. Единственной хорошей вещью, которую сделал для нее отец, было то, что он научил дочь стрелять. До этих уроков стрельбы она в жизни не держала в руках заряженного пистолета, а получив необходимые навыки обращения с огнестрельным оружием, стреляла из отцовского пистолета только однажды, да и то очень давно. Ее собственный пистолет, модели 1935А, был стандартным французским личным оружием, которое широко использовалось во время Второй мировой войны. Клеммонс, купившая пистолет на черном рынке, регулярно чистила и смазывала его. Поэтому сейчас ей оставалось лишь протереть блестящую поверхность И положить пистолет в сумку. Трясущимися руками она достала запасную обойму с восемью патронами и тоже положила в сумку вместе с парой-тройкой ночных принадлежностей. А вскоре после этого вернулся Ахмед. Он помог Мадлен спуститься с Ослика и подвел ее к Клемонс. «Мы не поехали в деревню, уж больно ухабистая дорога» поэтому мы просто сидели под деревом и смотрели на птиц. Поблагодарив Ахмеда, Клеманс сказала, «Послушай, Ахмед, мне нужно срочно поехать в Маракеш». «Мадам, я вас отвезу. За старой дамой присмотрит моя сестра». «Я знаю, что присмотрит, но я хочу, чтобы ты остался здесь, а сестру отправил домой». У Ахмеда Округлились глаза. «Хорошо, мадам. У вас проблема?» «Сейчас нет, хотя она может возникнуть. Если вернется тот мужчина, что приходил утром, не впускай его в дом. Его зовут Патрис Калье. Это страшный человек. Пересели мою мать в комнату в башне ради ее безопасности и попроси Надию передать вашему брату, чтобы шел сюда». Он поможет охранять дом, запри все окна и двери, но строители пусть продолжат работу. Не беспокойтесь, мадам. Клемманс отправилась к матери и, поцеловав ее, прыснула ей на запястье духами «Лох Блю, которые та любила. Поначалу аромат духов напоминал Клеманс о несчастливых временах, хотя постепенно она привыкла к их романтическому сладкому пряному запаху. И теперь они скорее ассоциировались со временем до того. Тогда ей только исполнилось 13, и она все еще была невинна. В то переломное время, пока отца не было дома, они с матерью сидели во дворе в окружении звуков приближающейся ночи под бархатным беззвездным небом. Всякий раз, как Клеманс вспоминала те дни, ее охватывала меланхолия. Меланхолия которая приходит вместе с осенью жизни, когда почти все хорошее осталось позади, а надежды и безапелляционность отрочества исчезли без следа, сменившись пониманием того, что будущее так или иначе ничего хорошего не сулит. Хотя это вовсе не было тоской по прошлому. Нет. Это было тоской по тем временам, которым не суждено повториться. Тебе не суждено вновь пережить юношескую любовь, Не суждено в первый раз попробовать шампанского, не суждено узнать, что ты сделал что-то в последний раз, по крайней мере, в этой жизни. И не имеет значения, ждешь ты смерти или нет, она всегда приходит неожиданно, словно сон». Сжав на прощание руки матери, Клеменс покинула террасу, нашла ключи от джипа и еще раз попросила Ахмеда позаботиться о Мадлен он поинтересовался как долго она будет отсутствовать сколько потребуется пожала плечами клемонс когда она уезжала поднялся ветер небо окрасилось желтым предгрозовым цветом летом в марокко дождишь ли нечасто сад остро нуждался в воде хотя после сильных ливней тропы становились скользкими и раскисшими однако непогода не остановила клемонс Она хотела встретиться с внучкой, причем срочно. Клеманс не знала, действительно ли Патрис собирался навредить Вике, но его угрозу нельзя было игнорировать, а на полицию, коррумпированную или на коротком поводке у ЦРУ и французских спецслужб рассчитывать не приходилось. Уж слишком часто Патрис вторгался в ее жизнь. «Его нужно остановить», — подумала Клеманс. «И на сей раз окончательно».